Глава 20. Ноги Таши подняты на подставке, и только больничная простыня защищает ее скромность. «Держу пари — это не египетский хлопок. Прекрасное начало недели», — заявляет она, сминая край своего покрывала, которое даже через экран кажется колючим. «Унизительная поза. Хотя, Таша, тебе вроде очень удобно». Знакомый рисунок на больничной ширме — возвращает меня к воспоминаниям о четырехчасовом марафоне химиотерапии с мамой. Химические вещества проникают в ее кровь, пытаясь бороться с безнадёгой. Мы знали, что лечение направлено на то, чтобы оттянуть время, подольше побыть вместе. Теперь моя очередь поддержать лучшую подругу. Умоляю, отвлеки меня от матки и поведай, что делается в мире. Таша поправляет подушку под головой. И мы ждем, пока медсестра просканирует яичники, чтобы проверить количество фолликулов, готовых к забору яйцеклеток, который запланирован на следующий день после моего возвращения из Греции. Ну и многое, и ничего особенного. О, вчера лил дождь. Как я рада, смеется она. Если у меня нет солнца, то будет справедливо, если ты тоже его упустишь. Учитывая, что моя шейка матки сейчас обнажена, положена же мне хоть какая-то компенсация. Последняя новость такая. Мамина картина находится или раньше была у кого-то из местных жителей, так как ее привозили в ближайший городок, чтобы вставить в рамку. Услышав это, Таша ахает, но я останавливаю ее, не желая слишком беспокоить. Но на картине нет маминой подписи, или она подписана кем-то другим. Никаких документов, подтверждающих, что это ее работа, не сохранилась. Хотя я почти уверена, что речь идет о картине, которую я ищу. Дмитрий, владелец галереи, видевший ее, не помнит имени заказчика. Так что человек, принесший картину, остается загадкой. Никто его не знает. Все это произошло много лет назад. Таким образом известно следующее. Какого-то человека когда-то видели с маминой картиной. Вряд ли это что-то дает. Ну а значит, когда-то картина была где-то в той местности. — с надеждой спрашивает она. Этим человеком мог быть кто угодно, и он мог даже не жить в пилосе, не говоря уже о метоне. Дверь в тайну будто приоткрывается чуть-чуть, а потом захлопывается перед носом. Но ты приближаешься к разгадке сов. Что-то не похоже. Я не нашла таращившегося на меня человека, потому что меня несколько дней выворачивало наизнанку, и Тони до сих пор не прислал фотографию, Так что не могу никого спросить, кто это. Вселенная будто подтолкнула меня в нужном направлении, а сейчас, похоже, велит бросить гиблое дело. Не смей опускать руки. Позвони этому Тони, как там его, и настаивай. Пусть немедленно пришлет фотографию. К черту реверансы, ты почти у цели, так что действуй. Ладно. Я подношу ладони к экрану. Успокойся, пожалуйста, Таша. Помни, для чего мы здесь собрались. Она вздыхает и укладывает ноги поудобнее. «Мне кажется, я тут целую вечность, не только сегодня, а за последние три года. Знаю, Таш, нужно верить, что там, наверху, сделают для нас доброе дело. Неужели это, говоришь ты, отрицающая веру в сверхъестественное? Твои слова звучат почти как молитва. У тебя несносная слоновья память, ты ничего не забываешь. Хорошо, что не слоновье бедра. Кстати, о бедрах, Ты уже начала правильно питаться. Вид как у доходяги. У меня все в порядке, если честно. Расстройство желудка прошло, так что обещаю, вернусь к похлове, как только так сразу. Твоя книга о вкусной и здоровой пище должна называться «Рыба. Лучшие блюда для разбитого сердца». Отстань. Я не могу удержаться от хихиканья, даже если смеются надо мной. Я исчерпала запасы бесплатных морепродуктов. До сих пор не знаю, что делать с Тео, так что решила не делать ничего. Отличный выбор. И пусть жизненно важное ускользает из рук. Лучше не придумаешь. Послушай, чужие тараканы — дело до того сложное, что лезть туда себе дороже. А я уже скоро уезжаю, и останется лишь смутное воспоминание. И не ты ли мне советовала все бросить, а теперь предлагаешь продолжать? «Подводная страсть» — эротический блокбастер от автора бестселлеров «Шеф-повара» Софи Кинлок. Ладно, я вешаю трубку. Нет, я не это имела в виду, но, ну, может, немного. Ты всю жизнь будешь делать все, что я скажу. Нельзя же кричать «жизнь слишком коротка», а потом выбросить на помойку самое дорогое. Если у вас любовь, вы либо отдаетесь ей до конца, либо проводите остаток жизни, сожалея о том, что упустили. Все просто. Как недосадно, она права. Разговаривая с ней, между глупостями и подколками, я словно смотрюсь в зеркало. От себя не убежишь, зеркальное отражение не позволит. Она не позволит. Просто задумайся над этим, Соф. Разве теперь, после того, что произошло с Робертом, ты не заслуживаешь счастья? И неважно, сколько оно продлится. Даже если это курортная интрижка. Я улыбаюсь. «Где ты набралась этой мудрости?» Она откровенно хохочет, готовясь напомнить мне одну из дурацких шуток нашего детства. «От твоей мамы и крошки Иисуса, конечно!»